Глава шестая. Разбрызгивая пену, на белом гребне волны появился рыбный косяк. Через мгновение стая устремилась вниз, в сторону впадины. Их побег не имел ни малейшего смысла. Их ждала смерть. Море забурлило, вспенилось. Огромное существо широко разверстой пастью поднялось из воды прямо перед стаей и мгновенно поглотило вожака. Чудовищный плавник раздавил еще двух полуметровых рыбин, которые медленно всплыли на поверхность. Загудел сигнал связи, и Рикор пришлось отвлечься от обеда под открытым небом. Однако она не стала отвечать сразу, а вместо этого, не торопясь, задумчиво оценивая вкус, съела обе рыбины. Прежде чем они успели прийти в себя. «Да», – подумала Рикор, – «они явно выращены не искусственным способом. Вот еще одна причина, чтобы вернуть все на круги своя. Дикую рыбу всегда можно отличить, у нее вкус более, более... Размышляя на эту тему, существо, которое считалось самым одаренным психологом империи, перевернулось на спину, не обращая ни малейшего внимания на рев урагана и арктический холод. Рикор прикоснулась плавником к индикатору прибора связи, висевшего у нее на шее. Назвать это шеей можно было назвать только весьма приблизительно. Алекс Килгур однажды заметил «Это должно быть шея красотки, раз уж она не дает голове упасть на грудь, так?» Звонил один из помощников, который находился в роскошном офисе, выстроенном по собственному проекту Рекор. Кое-кто, абсолютно бесчувственные типы, сравнивал офис, столь нежно любимой его хозяйкой, с арктической морской пещерой. «Терпеть не могу», – пророкотала Рекор, – «когда прерывают мой обед. Люди говорят, что еда – дело серьезное». «Мы получили приоритетное сообщение с прайм-орда», – доложил помощник который был еще настолько молод, что связь со столицей империи приводила его в трепет. «Там говорится, что вы должны быть готовы для выполнения специальной миссии под руководством». Тут голос помощника снизился до шепота. «Самого вечного императора!» Рекордно приглась. «Какого рода миссия?» «В сообщении не сказано ничего определенного. Предупреждают, что почти наверняка она займет много времени. Поэтому вам следует захватить с собой крови кресла» и необходимые вещи. Никакого упоминания о покойном Яне Махууне, подумала Рикор, или о недавно объявленном в незаконостыне. Нет упоминаний и о том, что император, а точнее его новый начальник тайной полиции Поиндекс, может заинтересоваться. Почему Рикор совсем недавно в обстановке полнейшей секретности совещалась с неким сэром Эко, известным дипломатом. Плохо, плохо, очень плохо. «Как я доберусь до Прайм Орда?» «За вами послан корабль. Из космопорта пришло подтверждение, что он прибудет через два земные дня». «Еще хуже», — подумала Арикор. «Я должен ответить сам или дождаться вашего возвращения?» «Сообщите, сообщите, что вы все еще пытаетесь со мной связаться». «Понял, но...» «Ради вашей собственной безопасности, если вы записываете этот разговор, я вам советую его стереть». «Кстати, это приказ». «Вы возвращаетесь?» Рикор принялась размышлять. «У нее было два земные дня до того, как прибудет корабль с мордоворотами по индекса или ордером на арест. Времени вполне достаточно». «Да, на короткое время. Для выполнения особого задания мне необходимо побыть в одиночестве здесь, в море, чтобы сосредоточиться и накопить психическую энергию». «Конечно», – проговорил по-прежнему удивленный помощник, «как и все расы, живущие в воде». Народ Рикор нуждался в море не только в качестве средства поддержания физического здоровья, но и для создания психического равновесия. «Я подготовлю ваши вещи для путешествия, как обычно». «Отлично, возвращаюсь. Конец связи». Не дожидаясь подтверждения, Рикор отключила переговорное устройство и поспешила к своему дому. «Два дня». Вполне достаточно времени для того, чтобы собрать самое необходимое и добраться до флайера, приспособленного к полетам в атмосфере, который рекорд припрятала под водой неподалеку от пещеры, а купила несколько лет назад, когда почувствовала, что с Империей происходит что-то неладное. У нее были только теоретические представления о разведке, но она в течение многих лет консультировала сначала Махоуни, когда он возглавлял корпус Меркурий, а после него Стена и знала, что у любого уважающего себя заговорщика должна быть потайная дверь, через которую он может ускользнуть в случае опасности. Рикор спрятала небольшую космическую яхту в над шибе складском помещении космопорта, расположенного на другом конце ее родной планеты. До прибытия имперского корабля у нее было два дня, и возможно еще два, пока они будут прочесывать скованный зимними холодами океан тщетных поисках места, куда отправилась Рикор, чтобы заняться медитацией. Только потом ищейки императора сообразят, что она сбежала. Рикор надеялась, что этого времени хватит. Ей даже было где спрятаться, она отправится к существу, которое посетило ее с ужасным известием о том, что вечный император лишился рассудка. Сэр Эку дождался воздушного потока, который поднялся до практически вертикального, залитого солнцем гребня скалы, и оседлав его, взмыл в небо извивающегося тучной змея каньона. Прямо перед ним, в самом центре огромной долины, возвышался шпиль костевого центра Банаби. Сэр Эку совершенно сознательно выбрал кружной путь по каньону к центру. Ему совсем не хотелось спешить, хотя и тянуть дольше было уже нельзя. Он не сразу ответил на вызов, не потому что был плохо воспитан, по законам Манаби, имперский дипломат и посол должен обладать хорошо развитым чувством приличий и соблюдать их во всех ситуациях. Он просто хотел быть уверенным в том, что его тщательно заготовленная ложь окажется достаточно надежной и выдержит испытания разговором с представителем империи. Кроме того, сэр Эку испытывал относительно непривычное для него ощущение, как сказали бы люди, страх. Если на него падет хоть малейшее подозрение, нейтралитет Манаби, являющийся главной их защитой, окажется абсолютно бесполезной штукой и не поможет ему остаться в живых. Сам Эко нарушил политический и моральный нейтралитет некоторое время назад, когда решил, что Вечный Император больше не имеет права управлять Империей и что он на самом деле разрушает то, что сам же и создал. Тогда Эко отправился к Рекор, чтобы обсудить с ней свои идеи и убедиться в том, что не является первым в истории спятившим Манаби. А потом разыскал Махоуни и Стэна, поведал о сложившейся ситуации так, как он ее себе представлял, и что еще хуже, объявил о собственной и, следовательно, всего народа Манаби готовность оказать любую помощь в предотвращении неминуемой гибели империи. Махоуни казнен, а Стэн в бегах. Возможно, в данный момент самого Эко ждет переход в нематериальный мир его предков. «Интересно», – подумал он, – «кто будет допрашивать меня от имени императора?» Длинное черное тело Манаби с красноватыми обводами на крыльях и почти трехметровым хвостом, являвшимся чем-то вроде руля, плавно скользило, приближаясь к центру. Все чувства Эку были обострены. «Возможно», – подумал он, – «это потому, что я наслаждаюсь покоем своего родного мира в последний раз». Иногда он спрашивал себя, «почему выбрал карьеру дипломата?» которая вынуждала его так часто оставлять в Сейличе, где был всего один континент с множеством озер и веткими горами. Может, ему не следовало покидать родную планету, а нужно было стать одним из множества философов, парить в воздухе по воле легкого ласкового ветра, думать, преподавать. Его юношеские статьи, посвященные диалектике личности, хранились в памяти компьютера где-то под землей, там, где находились все необходимые монаби машины и строения. Единственным искусственным сооружением на поверхности Селичи были три гостевых центра, построенные исключительно в качестве любезности неспособным летать существам, которые пожелают посетить планету. Внешне каждый из центров напоминал огромное жерло потухшего вулкана, в кратере которого прятались посадочные площадки. Сенсоры центра уловили приближение ЭКО и двери распахнулись. Дипломат влетел внутрь и пошевелил усиками, Почувствовал едва уловимый собственный запах и последовал за ним в сторону конференц-зала. Там его поджидал посланник императора, который удобно расположился в мягком кресле. Солан Кенна оказался еще толще и доброжелательнее на вид, чем помнил его Эко. Впрочем, похоже, он по-прежнему злоупотребляет спиртными напитками, отметил про себя Монаби. Те, кто считал Кену жирной карикатурой на тупого и беспринципного политика, не сумели продержаться на политической арене достаточно долго, чтобы изменить свое мнение. В данный момент Кенна в качестве наемного убийцы прибыл на Селичи от имени императора. Давненько мы с вами не виделись. Да уж это точно, ответил Кенна, который выбрался из своего кресла и улыбнулся. Я тут сидел и раздумывал о красотах Селичи. Естественно, Кенна произнес название планеты правильно. Он по-прежнему обожал витиеватые речевые обороты, на которые много лет назад обратил внимание император. «Мне следовало бы почаще приезжать сюда, особенно сейчас, когда империя восстановлена. Однако...» — он пожал плечами. «Время проходит, оставляя нас далеко у себя за спиной. Да и забот у меня предостаточно. Вы знаете, что я решил написать мемуары?» «Невероятно интересно!» «Не просто вежливость со стороны Эку», Он никак не мог понять, почему люди так любят запутанные и сложенные, да и к тому же еще и нечестные политические приемы, когда, как было принято считать среди Манаби, прямой и открытый путь приносит гораздо больше пользы. Впрочем, эти представления Манаби не мешали им по достоинству оценивать многословные разглагольствования и прибегать к ним в случае необходимости. Так что если мемуары и вправду увидят свет, подумал Эку, Интересно, как Кенне удастся избежать в них упоминания того простого факта, что с самого рождения он был подонком и мерзавцем, и пробивался в политику всеми доступными ему способами. «Однако, я прибыл сюда по делу», – сделанной тоской в голосе проговорил Кенна. «Меня послал Вечный Император». Он достал из кармана карточку, на которой сразу же засветился герб Империи, оживший благодаря прикосновению руки Кенны. «Насколько я понимаю, вас интересует Стэн». «Вы правильно понимаете». «Конечно», — проговорился Реку. «Я окажу вам посильную помощь. Нейтралитет моего народа не имеет в данном вопросе никакого значения, поскольку он никогда не распространялся на сокрытие информации о преступниках, коим, если я не ошибаюсь, является Стэн». «Он сам отвратительный из всех преступников в галактике», — согласился Кена. «Он предал Империю». Исключительно ради собственных амбиций. Никаких других причин у него для этого не было. Кена попытался напустить на себя негодующий вид, но у него это не очень получалось. Он намеренно старался выглядеть глупым, чтобы собеседник не заметил холодного блеска свиных глазок и посчитал его полным кретином. «Амбиции делают нас посмешищем», – так сказал какой-то поэт. Стэн задумчиво проговорил сэр Эку, словно собирал свои воспоминания об этом человеке воедино. Честно говоря, мне о нем почти ничего не известно, поскольку время, проведенное мной в его обществе, было несколько беспорядочным. Мне кажется, это самое подходящее слово. Я много размышлял о трибунале и тайном совете, остальное занимало меня в гораздо меньшей степени, когда я имел дело с этим человеком. «Повторяю, я готов оказать вам любую помощь. Однако, честно говоря, вы меня озадачили. Ведь Стэн столько времени посвятил имперской службе, и я думал, ну, имперские базы данных должны содержать о нем более подробные факты». Кенна нахмурился. Эко показалось, что сейчас он для разнообразия абсолютно искренен. Я тоже так считал. Но выяснилось, что все совсем не так просто». Очевидно, Император желает проверить имеющиеся у него сведения. Или, что более вероятно, он надеется отыскать мельчайшие улики и детали, которые помогут свершиться правосудию над предателем. «С чего бы вы хотели начать? Вы согласитесь на сканирование вашего сознания? У меня на корабле имеется необходимое оборудование и лучшие специалисты ВБ». Эку подпрыгнул на месте, кончики его крыльев затрепетали. «Сканирование сознания равносильно умственному изнасилованию и может привести к длительной психической травме или смерти, даже если его проводит специалист высокого класса». «Ни за что!» – твердо проговорил Эко, когда ему удалось прийти в себя. «Несмотря на то, что я поддерживаю императора, должен официально заявить, что ни я, ни какой другой представитель моего народа не состоял у него на службе. У нас имеются собственные секреты, которые абсолютно не касаются императора». Кенна, соглашаясь, кивнул и потянулся к столику. На нем стояло угощение, бренди с дюсабло, столь любимое Кеной и поднос с печеньем, предположительно нейтрализующим алкоголь в организме, а на самом деле химически синтезированным таким образом, что оно наоборот усиливало его действие. Император сказал, что вы откажетесь и приказал мне не настаивать на этом предложении. Однако он добавил неофициально, так что я прошу вас, если вы записываете наш разговор, стереть эти слова, цитирую, «Когда Стен будет арестован, осужден и подвергнут сканированию перед казнью, все, кто поддерживал его заговор, невзирая на нейтралитет, будут рассматриваться как личные враги Императора, со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Надо сказать», — заявил Эко, который ужасно гордился тем, что ни один усик у него не дрогнул, когда угроза была произнесена. Не самое дипломатичное заявление из всех слышимых мной, из уст Вечного Императора. «Времена дипломатии прошли», – промолвил Кенна. «Кроме того, наш Император относится к опасности, которую представляет собой Стэн и его дружки-бандиты, столь серьезно, что не считает возможным тратить время на красивые речи. Тем не менее, от себя лично я готов принести вам извинения по поводу резкости этого заявления, даже несмотря на то, что я всего лишь посыльный». «И еще я заранее приношу вам свои извинения за то, что нам придется отнять у вас много времени, поскольку Император желает знать все. Хочу напомнить вам, что этот разговор записывается. Вы имеете право на совет юриста, медицинское обследование и присутствие любого другого лица для подтверждения того, что на вас не оказывается ни физическое, ни фармакологическое воздействие». «Я понимаю вас и благодарю за принесенные извинения» проговорил Эко. «Лично для меня в данный момент решающее значение имеет время. Давайте начнем». Эко принялся рассказывать. Он будет говорить очень медленно, с кучей подробностей, так что понадобится несколько дней, чтобы довести историю до конца. А в конце каждого дня он будет консультироваться по поводу продолжения рассказа и реакции на него Кены со своим наставником, спрятавшимся глубоко под конференц-залом в одной из лабораторий Манаби. С рекорд. Шеф отдела расследований Лайза Хейнс неожиданно проснулась, но осталась лежать неподвижно в своей кровати. Сначала слух. Ничего. Обоняние. Ничего. Что же тогда? Движение. Ее плавучий дом слегка раскачивался. Лайза Хейнс чуть приоткрыла глаза. Лунный свет заливал единственную комнату дома. Баржи с мощным двигателем, пришвартованной в нескольких сотнях метров над одним из лесных прибежищ Прайм-Орда. Комната была пуста. Сэм, муж Лайзы, тихонько похрапывал у нее под боком. Рука Хейнс скользнула вдоль края кровати по водяному матрасу, прикоснулась к дулу всегда заряженного мини велигана который уже через мгновение удобно лежал у нее в ладони. И снова баржа покачнулась. Кто-то пытается собраться по одному из причальных канатов. Да. Мгновение назад Лайза еще лежала в кровати, И вот уже она, совершенно обнаженная, заняла боевую стойку посреди комнаты с оружием наготове. Подтвердилась. Никого здесь нет. Она метнулась к своему маленькому арсеналу, вытащила и быстро натянула на себя фототропный комбинезон. Комбинезон, как и пистолет, выпускался исключительно для высших чинов империи. Даже полицейский Ранга Хейнс не имел права обладать ни тем, ни другим. Однако, как водится... Полицейские далеко не всегда исполняют законы, которые призваны охранять. Хейнс была готова к визиту незваных гостей. Теперь нужно их встретить, как положено. Осторожно ступая, она подошла к двери, выходящей на палубу баржи, и слегка приоткрыла ее. Затем, сняв очки для ночного видения с крючка возле двери, надела их. Дневной свет. Немного зеленоватый, но все-таки дневной. Наружу, на палубу. Баржа вновь слегка покачнулась. Лайза посмотрела на темный склон, расположенного напротив холма. Ничего. Хинза переключила очки в другой режим и посмотрела снова. Ага, маленькое, едва заметное свечение. Несколько живых существ. «Командный пост», — прикинула она. «Да, именно так и должно быть, если она правильно поняла, что происходит». «А может, это какие-нибудь бандиты?» За прошедшие годы она поймала и засадила в тюрьму множество подобных типов, Пришли свести с ней счеты. «Маловероятно. Только в кино преступники прибегают к мести, которая не может принести им никакой выгоды». Хейнс переключила очки на меньшее усиление, опустилась на палубу, осторожно подползла к борту и заглянула вниз. «Всё правильно!» «Кто-то, три каких-то типа, ползли вверх по причальному канату. Они хорошо знали своё дело, но они карабкались вверх, а канат раскачивался всё сильнее. Все трое были одеты в одинаковые фототропные комбинезоны и защитные жилеты. На боку у каждого болтался пистолет в кобуре. Какой-то спецотряд. «Ну и отлично», — подумала Хейнс. «Ты надеялась, что этого не произойдет, однако надежды не сбылись. Тебя беспокоили подозрения с тех самых пор, как Стэна обвинили предателем. Ты не можешь подвергнуться сканированию или еще чему-нибудь в этом же духе». Ведь тебе известно, что внутренняя безопасность не останавливается ни перед чем, когда проводит глубинный допрос. И уж, конечно же, ты не имеешь права подставлять Сэма. Всю свою кретинскую жизнь ты находилась на стороне закона, а теперь из-за какой-то ерундовой любовной связи... Ну ладно, ладно, не ерундовой, а очень даже серьезной. Но это же было так давно, теперь ты стала преступницей. В мозгу Лайзы промелькнул непонятно откуда взявшийся отрывок, переведенный с давно забытого чужого языка. Где каждый полицейский преступник, а каждый грешник святой. Она выстрелила прямо в лицо тому из своих незваных гостей, что лез первым. Эхо выстрела раскатилось в ночной тишине, а человек беззвучно полетел вниз, влекая за собой одного из своих приятелей. Хейнс перекатилась назад к двери, открыла крышку наружной электрической розетки. Только это была не розетка, а рубильник, и дернула на себя. И «Благодарю тебя, Господи, за то, что наградил меня паранойей!» Три заряда разрубили пополам якорные канаты. Третий гость удивленно вскрикнул, а потом молча встретил свой конец, когда баржа, освободившись от якорей, словно воздушный шар взмыла в воздух. В доме завозился проснувшийся Сэм, поднялся на ноги и направился прямо к боковому столику. «Какого черта?» Он не был стеном, не был ни солдатом, ни полицейским. Ему требовалось целых полчаса, чтобы проснуться и начать понимать, где он находится и что с ним происходит. Лайза Хейнс именно за это и любила его, за это и многое другое. Ночной ветер подхватил баржу и понес ее над лесом. Внутри в комнате с грохотом сорвали со стен картины и полетела на пол посуда. Лайза вышла, придерживаясь рукой за стену, когда их дом, словно подвыпивший моряк, начал выделывать в воздухе замысловатые пируэты. «Отряд по захвату!» – объявила она, хотя прекрасно понимала, что Сэм вряд ли сейчас в состоянии понять значение слова «захват». «Все в форме, имперские подонки!» К ее удивлению, Сэм мгновенно проснулся. «О!» – проговорил он, а потом кивнул. «Ну, надо полагать, это должно было случиться. Правда, лично я...» Считаю, что нам следовало предпринять, что